свести незнакомцев в каюту. Послышался голос капитана. Христобаль, запри их. Они мешают нам на палубе. Паяра приближался к скалистому берегу, темные очертания которого уже ясно обрисовывались, и на котором при свете огонька виднелось несколько человек. Один из матросов подошел к картине и долорис. Следуйте за мной, сказал он грубым голосом и направился к каюте, в которую вела узенькая лестница. Между тем другие матросы спускали в море большую спасательную лодку. Старик и девушка, не проговорив ни одного слова, последовали за матросом в маленькую тесную комнатку и услышали, что дверь затворили на замок. Паяра начали нагружать разными ящиками и тюками, принесенными контрабандистами на берег и положенными близ шеста, на котором висел большой фонарь. Лодка стояла также наготове. Картина и Лоры слышали, как перетаскивали ящики, тюки и бочки, и спускали их в трюм подле каюты. Работа, казалось, быстро подвигалась к концу, как вдруг на палубе засуетились и забегали взад и вперед. "Корабль виднеется!» — вскричал матрос, сидевший на мачте в качестве караульного. Надо было во что бы то ни стало скрыться. Фонарь, висевший на шесте, был потушен, и даже лампы на паяре исчезли. Лодки подплыли к берегу. Корабль контрабандистов приготовился к бегству. На чужом корабле также потушили фонарь, сообщил матрос, сидевший на мачте. Это, кажется, пароход. Я слышу, как вертятся колеса». У таможенных катеров нет машин. Пароход этот стало быть не помешает нам, скричал капитан, глядя в ту сторону, которую указал ему матрос. Но в ту минуту, как он услышал шум колес, Он увидел также очертания парохода, мчавшегося по направлению к Паяра. «Черт возьми, пробормотал он. Что это значит? С парохода послышался голос: "Сдавайтесь! Вы нагружаете корабль контрабандой!" Капитан вскочил на свое место и приказал натянуть паруса. "Отвечать, или Паяра будет пробит насквозь!" "Ого! За мартиры мы расплатимся с вами!"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 так как против трех катеров и парохода один корабль ничего не мог поделать у вас на борту находятся два беглеца старик и молодая девушка снова послышался голос парохода выдайте их это отчасти облегчит вам наказание Черт возьми ведь предчувствовал же я что навлеку на свою голову беду из-за этих проклятых беглецов вскричал капитан прочь их отсюда гоните их на пароход они виноваты в этом несчастном происшествии Пароход подъехал к Паяра и перекинул на его борт трап. Один из матросов спустился в каюту, где сидели картина и Далорес, бледные от страха, так как они слышали отчасти разговор, происходивший наверху. "Идите на палубу", кричал сбешенный матрос. "И за вас мы все подвергаемся опасности. Пароход требует выбить вас. Я убью вас, если вы не поторопитесь". Старый негодяй притворяется, что не может встать с места. "Я заставлю тебя бежать". проклятый мошенник. Между тем, когда Лорас, ведя под руку отца, поднималась по узкой лестнице, грубый матрос схватил старого картину и с такой силой толкнул его, что тот ударился головой о железную крышу, находившуюся над входом в каюту, и повалился без чувств. Долорас громко вскрикнула и в не себя от бешенства бросилась на матроса. Но в ту же минуту она почувствовала, что ее схватил на руки какой-то человек и быстро, не дав ей времени опомниться, вместе с ребенком потащил на пароход. Бедного старика, у которого поникла голова, понес на пароход тот самый матрос, который так бесчеловечно поступил с ним. Три таможенные катера подъехали к маяра. Капитан произносил одно ругательство за другим, но сопротивлении при таком численном превосходстве нечего было и думать. Пароход снял трап Когда старик был перенесен на палубу, и Далорис упала подле него. Бедная девушка еще не знала, в чьих руках она находилась и кому принадлежал пароход, который преследовал паяра, только для того, чтобы овладеть ею. Она со слезами на глазах встала на колени подле отца. Из головы его текла кровь, лицо было бледно, как у мертвеца. Он умирает. Помогите! Спасите моего отца! кричала в отчаянии девушка, ломая руки и обнимая безжизненное тело старика: "Жальтесь! Спасите моего отца!" К ней приблизились два человека. "Посмотрите, доктор, что со стариком?" раздался голос, заставивший далоры вздрогнуть. Она взглянула на стоявшего перед ней человека, и громкий крик отчаяния вырвался из ее груди. Она увидела перед собой эндема на отвратительном лице которого играла торжествующая улыбка. Это было слишком для бедной девушки. И спустив глубокий вздох, она упала на пол.